У нас мужики из веку пчитай, все свои были, материнские, чужих не сильно примали. При мне один орлик прижился, так орлик сам черт свояк. Он на гольной воде, захотел он, ни сколь, ни хужба обосновался, и ноги не смочил. Трепало было несусветное, сто крабов наворотит, не перхнется, язык как молотилка. Мужики под око для того и оставили ее, чтоб веселил. На потех в себе. Нас такие не родились. Соберутся где и хахают, и хоть на всю матер. А он сидит, голова рыжая, рожа разбойный вся в кнопушках, и зубы редкие. Вот-вот, зубы редкие не зря, говорят, у кого зубы редкие уруша, через их все проскочит. И моет свои редкие зубы, и моет, от кульча берется. Да у Лёшки мужиков доводил. Но и работяши, и былой работяши. Где кол забьёт, там чё-нибудь да вырастет. Так вот, Дунька за Генкой замужем от его остался, дочери его. Ну, выродил ж выродился не в своего, не соврать, не поробить. А два парни были, те позговыристи, за словом в карман тоже не лазили. Ну и одного, как шпиона ерманского, чтобы не подковыл взяли. А другой язык прикусил, да и съехал с матер. А куды съехал? Живой ли теперь, не знаю. Я уж сама забыл про его, что он был. А то буду уньки долгой спросить. Ну, мужики у нас свои, а баб любили с страны брать. Так видно по штат было. И по наших девок, кто оставался, тоже наперебой плыли. С матерой породниц каждый рад. У нас из век богато жили. И девки от наших мужиков все породные выходили. Бравые, не залеживался товар. И шея по щас видать породу, кто с матерой. Мамку мою, тядька, тоже привез откуда-то с бурятской страны Как он ее дразнил. ой, -ой Вот с этого самого яйока, -я аль как он, мамкой и вышла. А там то ли воды совсем не было, то ли речушка какая в один перешаг текла, только до смерти она боялся воды. По первой стетядька рассказывал, встань на берегу и глаза зажмурит, чтоб не видать. А куда это не одеться? Кругом он гора. На подмогу перейти, и то надо вплавь. А у нас там на подмоге покос стояли так не привыкла до самой до смерти мы над ей подсмеивались нам тан гора своя с изизмаство на ей а мам говорил ой будет будет на меня беда с никакой страх не живет так нет никто у нас в дому не утонул а что гуванила берегов не слушалась вода не нам одним всем разор только сейчас мамкин страх наверх вышел что не зряшный он был. Он как дэй. Сейчас. Дарья растерянно запнулась, уронив голос, едва слышно и потерянно закончила. Он как? Догонит все ж таки мамку вода. А мне и не Он как? Пораженный этой неожиданной новостью, которую надо было знать давно, но которая где-то потерялась и выскользнула из воспоминаний и только теперь. Да, я отставила чай, и без мысли, с тупой устремленностью, стала шарить впереди себя глазами, что-то отыскивая, что-то вовсе и ненадобное, тяжелое. Солнце ближе к обеду еще больше помутилось, свет его был бледным и слабым. На выбеленных с отсыхающей известью стенах На выщерканном до разводистых углублений полу, на потрескавшихся подоконниках, везде, куда падал этот свет, казалось, сирый и убог, продавлен глубокой, неправимой старостью. Посреди комнаты за спиной богодула проворно скользил в пустоте с потолка ситник, ненадолго задерживался, легонько покачиваясь в воздухе, отдыхая или осматриваясь, что творится вокруг, и снова опадал вниз. По открывающемуся в окне отрубку ангары жуком проскочила жужжание моторная лодка, заколыхалась волна. В другом окне поверх заплоты лежало белесое и оплывающее небо. И чем больше смотрела Дарья, все вмещая в глаза и ничего не видя, не выделяя в отдельности, тем неспокойнее ей становилось. И сильнее набиралась досады что опять она делает не то, опять сидит за самоваром, как вчера, колила и давила что-то, не давая собраться с духом, растягивая душу на стороны. Она поднялась и торопливо, будто куда опаздывала, сказала богоду, «Ну вот, Напились мы с тобой, напились, боль некуда. Теперь три идей, ежели надо, а то, оставайся, я пойду. Засиделись, опять и засиделись с разговором. А об чем говорить? Наши разговоры, как мекин, ни весу, ни толку, только и память, что было зерно. Было время. — Да, я, кодей, — строго вопросил богодул, задирая голову. Она на минутку замешкалась и отказала. — Нет, нет, я одна. Ты оставайся. и я одна. Куда туды? Она и близко не знал И, выйдя за вороты, и в раздумье, подержавшись возле них, тронулась было конгаре. — Наперед, догадываешься повернет. И повернула. Вышла возле огородов за деревню, ноги несли ее к кладбищу. Но и до кладбища не дошла. Сказалось ей, что ни к чему идти туда с нетвердой душой, Смущать покой мертвых и без того возмущенной вчерашней войной. Не удастся ей дотянуться до них вещим словом. Нет его, и не родится оно, не отзовутся они. Вконец потерявшейся, она опустилась без сил на землю на сухом травянистом угоре, оказавшись лицом к низовьем, и отыскивая глазами, на чем бы успокоиться, осмотрелся крест. Осмотрелся раз, и другой, и третий. Отсюда, с макушки острова, видно было как на ладони и ангару, и дальние и чужие берега, и свою матеру, смыкающуюся за сосновой пустошью, в одно целое с подмогой, так что островная земля тянулась чуть не до горизонта, и лишь у самого его краешка проблескивала полоска воды. Правый широкий рукав реки, словно оттопыриваясь на сгибе, теснил низкий противоположный берег, вдаваясь в него, и опять выпрямлялся вдали, спадая ровно и аккуратно.